Глава 17 О тех, по мнению которых никакие мучения людей не будут продолжаться вечно Теперь считаю необходимым обратиться со своей речью и с мирным рассмотрением уже к нашим милостивцам, по мнению которых или все люди, коих правосуднейший судья найдет заслуживающими гиенского наказания, или же некоторые из них мучаться будут не вечно а после известного пространства времени, более или менее продолжительного, смотря по свойствам грехов каждого, будут освобождены от этих мучений. В этом случае милостивее других был Ориген, который полагал, что даже сам дьявол и его ангелы, после более продолжительных и тяжких наказаний, сообразно заслуженному, будут освобождены от этих мук и присоединены к святым ангелам. Но отчасти за это, отчасти за кое-что другое, в особенности же за мнение о беспрестанно чередующихся блаженствах и злополучиях, и бесконечно повторяющихся через определенные промежутки веков переходах и возвратах от блаженства к злополучиям и наоборот. Ориген был отвергнут церковью, и вполне заслуженно, так как на самом деле не оказался и милосердным, потому что усвоял святым состояние истинно злополучное, когда они претерпевают муки, и ложно-блаженные, когда они не имеют истинного и безмятежного, то есть чуждого всякого страха, наслаждения вечным благом. Совершенно иначе под влиянием человеческого сострадания Погрешает милосердие тех, которые считают злополучие людей, осужденных на последнем суде, временными, и даже для всех них, рано или поздно имеющих получить помилование, допускают вечное блаженство. Если это второе мнение «потому хорошо и верно, что милосердно», то его нужно было бы считать тем лучше и вернее, чем оно милосерднее. Пусть же источник этого милосердия распространится и прольется и на осужденных ангелов, которые, хотя и после длинного ряда веков, но должны же быть помилованы. Почему же он, распространяясь на всю человеческую природу, должен отчасти иссякнуть, когда доходит до ангельской? Но они не осмеливаются простирать своего милосердия, далее сказанного, и не доводят его до помилования самого дьявола. Правда, некто был более смелым и превзошел их, зато, как оказалось, он впал в тем более грубое и превратное заблуждение против прямого Слова Божия, чем более считал себя милостивым. Глава 18 «О тех, по мнению которых, никто из людей не будет осужден на страшном суде ради ходатайства святых». Есть и такие, я сам в своих беседах имел дело с подобными людьми, которые, по-видимому, питая уважение к священным писаниям, по своему поведению не заслуживают одобрения и, защищая себя, приписывают Богу гораздо большее милосердие к человеческому роду, чем вышеупомянутые. Они говорят, что хотя о людях порочных и неверующих в Писании и сказано, что они достойны мучения. Но когда дело дойдет до суда, победит милосердие. «Милосердный Бог, — говорят они, — помилует их по молитвам и ходатайству своих святых, ибо если святые молились за них тогда, когда видели в них врагов, то не тем ли более будут молиться за них, когда увидят их униженными и покорными». Ведь нельзя же допустить, чтобы святые были чужды чувству милосердия тогда, когда будут преисполнены совершеннейшей святости, чтобы они, молившиеся за своих врагов, когда и сами не чужды были греха, не стали молиться за своих просителей, когда не будут уже иметь никакого греха. Разве Бог не послушает тогда молений стольких и таких сынов своих? когда в этой святости их не будет встречать ничего, что затрудняло бы их моление. И как те, которые допускают, что неверующие и недостойные люди претерпевают муки в продолжении долгого времени и после того освобождаются от всех зол? Так особенно часто эти в свою защиту ссылаются на свидетельство псалма, в котором говорится «Неужели Бог забыл миловать», «Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Псалом 76, стих 10. «Гнев его, говорят они, выражается тем, что все недостойные вечного блаженства будут самим судьею осуждены на вечное наказание. Но если Бог допустит это наказание на долгое или на какое бы то ни было время, Он во всяком случае должен будет для этого в своем гневе затворить свои щедроты, чего, как говорит Псалом, он не сделает. Угрозу суда Божия, хотя и никто не будет осужден, они считают угрозу неложной, точно так, как мы не можем назвать ложной, изреченную Богом угрозу, что он истребит город Ниневию. Иона, глава 3, стих 4. Хотя то, что он предрек безо всякого условия, не исполнилось. Он не сказал Ниневии истребиться, если жители ее не покаются и не исправятся, но предвозвестил истребление этого города, не сделав такого добавления. Эту угрозу они считают истинную, потому что Бог предрек то, чего не не заслуживали действительно, хотя и не допустил исполниться своей угрозе. Ибо, говорят, хотя он пощадил уже покаявшихся, но он, несомненно, знал, что они покаются, и, тем не менее, безусловно и решительно предрек, что истребление это было предсказано на основании строгости, потому что они того заслуживали. Но оно не последовало в силу милосердия, которого Бог не затворил в своем гневе, пощадив повинившихся от наказания, каким угрожал строптивым. Если же, говорят, Бог оказал пощаду тогда, когда этой пощадой опечалял своего святого пророка, то не тем ли более щедрую пощаду окажет он тогда, когда о пощаде будут его молить все святые? Но об этом, предположение, о чем строят они в своем уме, Священное Писание, по их мнению, умолчало, потому чтобы многие под страхом временных или даже вечных наказаний исправились, и чтобы таким образом было кому молиться за тех, которые не исправились. Впрочем, они не думают, чтобы божественные писания молчали об этом совершенно, ибо, как говорят они понимать слова, «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя» Псалом 30, стих 20, если не так, что эти многие блага божественного милосердия были сокрыты ради страха. Поэтому прибавляют и апостол сказал «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» Послание к римлянам, глава 11, стих 32, давая понять, что им никто не будет осужден. Впрочем, и придерживающиеся этого мнения не простирают его до помилования или освобождения от всякого наказания дьявола и его ангелов. Свою человеческое милосердие они простирают только на одних людей, а главным образом имеют в виду себя самих, суля под видом всеобщего милосердия к человеческому роду, обманчивую безнаказанность своим погибельным нравам. Поэтому в проповеди о милосердии Божием они превзойдут тех, которые эту безнаказанность сулят даже князю демонов и его свите.